Сравнение Митчелла с Толстым неизбежно и совершенно уместно. Kirkus Reviews. Митчелл один из лучших писателей современности. San Antonio Express News. Гениальный рассказчик, возможно, именно Дэвид Митчелл окажется наиболее выдающимся британским автором нашего времени. Mail on Sandy. Прекрасная история, прекрасный язык, всё прекрасно. Один из лучших романов года, ничуть не уступающий долгожданному щеглу Донны Тартт по литературной глубине. Стивен Кинг «Великолепно! Триумфальное, ошеломительное, головокружительное путешествие по всему миру, пугающие темные глубины костяных часов, дерзко скрыты за остроумными фокусами и словесными кружевами, которые сплетает неподражаемый рассказчик Дэвид Митчелл. Урсула Легуин» Дэвид Митчелл не столько нарушает все правила повествования, сколько доказывает, что низковывает живость писательского ума. Дин Кунц. Дэвид Митчелл подвластен всё. Адам Джонсон, лауреат Пулитцеровской премии. Дэвид Митчелл давно и по праву считается одним из лучших, и если не самым лучшим современным писателем, который способен держать читателя в напряжении каждой строчкой и каждым словом. Джо Хил. Околдовывает и пугает. Истинное мастерство рассказчика заключается в том, что Митчелл пробуждает в читателе неподдельный интерес к судьбе каждого из героев. Скотлендтон Санди. Дэвида Митчелла стоит читать ради замысловатой интеллектуальной игры, ради тщательно выписанных героев и ради великолепного стиля. Чикаго Трибьюн. Дэвид Митчелл настоящий волшебник. Дэ Вашингтон Пост. наше ламляющий феерверк из удивительных идей. Каждый новый роман Митчелла глубже, смелее и занимательнее предыдущего. Его проза искромётна, современна и полна жизни. Мало кому из авторов удаётся так остроумно переплести вымысел с действительностью, объединить глубокомыслие с весёлым юмором. The Times. Митчелл непревзойдённый литературный гипнотизёр. Как жаль, что в обычной жизни так редко встречаются изящество и воодушевление, свойственные его романам. Он пишет с блистательной яркостью и необузданным размахом. Воображаемый мир Митчелла радует и внушает надежду. Дели Телеграф. В каждой строчке сквозит жизнеутверждающая энергия. Это поистине сказочная книга, необъятный пир воображения. Сэнди Мирр. тщательно выписанные калейдоскопичные картины, триумф воображения. Захватывающий сюжет ни на миг не даёт расслабиться. Поклонники Облачного атласа и других романов Митчелла наверняка будут очарованы. Дели Экспресс. В гостиных часах Митчелл продолжает и развивает темы, затронутые в Облачном атласе. Расширяя и увязывая воедино разрозненные части мира, созданного неуемным воображением автора во всех его прошлых книгах, роман повествует о Холли Сайкс, обычной девушке, и о случайных встречах, которые во многом определяют ее жизнь и судьбу. Холли – не только центральный персонаж и сюжетный стержень романа, но и символ нового, неожиданно фантастического направления в творчестве писателя. Лос-Анджелес Таймс Великолепно. Совершенно очевидно, что утверждения о смерти Романа прошли мимо автора. Митчелл пишет с яростным напряжением и сосредоточенной подрастью, наслаждаясь каждым словом и отыскивая кроличьи норы в казалось бы обыденном существовании. Его шестой роман объединяет классический реализм удивительных приключений во множестве исторических пластов с экстремальными допущениями облачного атласа, стирая границы между происходящим в обычным английском пабе и головокружительными авантюрами бессмертных существ. Редко кто сможет в одном романе убедительно изобразить речь австралийских аборигенов, описать жизнь после катастрофических изменений климата и задаться вопросом Страдают ли киты от неразделенной любви? Очень немногие способны одновременно поразить воображение читателя и задеть его до глубины души. The New York Times Book Review, Edith's Choice. Неимоверно притягательно, феерически смешно. Диковинная смесь повседневности, готического ужаса и апокалиптических фантазий. Очередной пример безграничного таланта Митчелла. The Washington Post. Чудесный роман, блуждающий по странам, культурам и времени, не вмещающийся в жанровые рамки, буйный, но в то же время сдержанный, одурманенный жизнью, но сознающий её ценности и быстротечность, так же как и облачный атлас, совершенно очаровывает читателя. Deopra Magazine Богатый событиями и подробностями, смешной, печальный и пугающий роман «Костяные часы», превосходная работа мастера, которую с удовольствием можно читать и как литературную загадку, и как необыкновенную историю жизни обычной женщины на протяжении шести бурных десятилетий. «Сан-Франциско Кроникл». Митчелл – один из самых бодрящих авторов. Каждый его роман отправляет читателя в увлекательнейшее путешествие – В костяных часах путешествие приключений его все невероятные. Натуральное волшебство. The Boston Globe. Костяные часы отличная иллюстрация того, что все мы не только герои нашей жизни, но и крохотные шестерёнки в огромном и удивительном механизме. Роман Быстринцы с кропотлизной и изысканностью, как и предыдущие книги Митчелла. с многочисленными и запоминающимися персонажами и великолепным сложно сплетенным сюжетом. Entertainment Weekly Дэвида Митчелла бесспорно можно назвать самым многогранным и разноплановым среди всех писателей его поколения. Он пишет стильнее Джонатана Франзена, его сюжеты страннее, чем у Майкла Шейбана. Повествование глубже и сложнее, чем у Дженнифер Иган, а мастерством он не уступает Элис Монро. Роман «Костяные часы» преподносит читателям драгоценный дар, вызывает желание читать, не отрываясь. «Да Атлантик». Холли Сайкс, простая английская девушка, ничем не уступает Холдену Колфилду. Роман по праву станет одной из самых значимых книг года. «Костяные часы» великолепны во всех своих явных и скрытых смыслах. Буклист. «Чарующая сага Митчелла» – еще одно доказательство тому, что хорошо рассказанная история способна не только пленить нас, но и остановить время. «Венити Фэр» – просто чудо. В «Костяных часах» без обмана описана настоящая, узнаваемая жизнь. Книга читается на одном дыхании, жадно, с затаенным возбуждением, потому что в ней ощущается подлинное сочувствие и сопереживание главной героини Холли Сайкс – ее страданиям, горестьям и способности к самопожертвованию. Как говорится в романе, нас определяет то, что мы ценим превыше всего. Иногда это жизнь, иногда – любовь. И столь же высокой оценки достойна эта книга. «Де Майами Геральт». Триумф таланта, воображения и изумительного стиля Дэвида Митчелла. «Пипл». Ошеломляющая грандиозность – Мастерство рассказчика Костяных часов неподражаемо. Тайм. Восхитительная игра воображения. Внимательный читатель насладится искусными хитросплетениями сюжета и красотой языка. The Plain Dealer. История рассказана с ловкостью фокусника-чревовещателя. Можно с уверенностью сказать, что читатель, перевернув последнюю страницу, захочет перечитать книгу ещё раз. You say today. Чертовски занимательная книга. Неистовая, смешная, волнующая, просто шедевр. Митчелл не признаёт границ жанра. Он странствует во времени и в пространстве, создаёт увлекательнейшие загадки и творит литературное волшебство. Костяные часы один из его лучших романов. Esquire Митчелл – прекрасный писатель. Один из секретов его популярности и заслуженной славы заключается в том, что его творчество совмещает неудержимый полет воображения гениального рассказчика с приземленным реализмом истинного гуманиста. Его романы находят отклик у всех, будь то любителей традиционного реалистичного повествования, постмодернистского нарратива или фантастических историй. «Ты Нью-Йоркер». Митчелл, писатель даже не глобального, а трансконтинентального, всепланетного масштаба. Нью-Йорк на сегодняшний день костяные часы, самый лучший и значительный роман Митчелла. Искусно сплетённое повествование, непрерывное, как лента Мёбиуса, которое можно с наслаждением читать и перечитывать до тех пор, пока автор не напишет новую книгу. Financial Times Здесь многогранное писательское мастерство Митчелла проявилось во всей красе: всеобъемлющее воображение, способность воссоздавать голоса бесчисленных персонажей из разных мест и времён и культур, глубокое проникновение в характеры детей и точное описание их поведения, а также неподражаемое чувство языка, звука, ритма, интонаций и стиля. The New York Times Гостиные часы, как и другие романы Дэвида Митчелла, грандиозное, значительное и прекрасно сконструированное произведение. В сущности, это рассказ о судьбе одной единственной женщины, Холли Сейкс. Именно её жизнь является связующей нитью для всех остальных историй в Гостиных часах, и это придаёт книге глубокий смысл, подчёркивая радости и печали об одиноко существовании. Дэмилионс Благодаря литературным талантам Митчелла, роман "Костяные часы" не укладывается в рамки строго определённого жанра. Его читаешь с увлечением, а необычность и оригинальность изложения заставляет задуматься. Мы шейбл. Для сторонников движения по борьбе с изменениями климата роман "Костяные часы" возможно станет своего рода манифестом. Последствия обдуманного развития современной экономики в нём описаны столь же ярко и убедительно, как менталитет коммунистического общества под надзором Большого брата в романе Джорджа Оруэлла 1984. Два Шингтон Пост. Такие персонажи, как Холли, напоминают нам, что жизнь складывается из истории. А то как мы их рассказываем и как они затрагивают сердца людей, неизбежно влияет на истории, которые возникнут в будущем. Milwaukee Journal Sentinel. Здесь проявились лучшие грани писательского мастерства Митчелла: лёгкость изложения, увлекательный сюжет и безграничное воображение. Slate. Костяные часы искрятся, завораживают и вдохновляют. The Daily Beast. Новый роман Митчелла не укладывается ни в какие жанровые рамки. Он не подается определению и мало будет назвать его обширным эпическим полотном. «The Huffington Post». В «Костяных часах» есть все, что читатель ждет от книг Дэвида Митчелла. Интересные персонажи, широкомасштабный антураж и разные временные срезы, необычные идеи и уникальная манера изложения. «Басфит». Увлекательное, трогательное повествование о времени, техническом прогрессе и даже о судьбах мира. The Dallas Morning News. Опасное фантастическое путешествие по странам и эпохам. Поклонники Облачного атласа по достоинству оценят захватывающее, головокружительное повествование. Marie Claire. Фантастическое, дерзкое, смелое и восхитительное произведение. The Observer. Эпическое повествование, охватывающее, как и облачный атлас, целые эпохи и обнажающее скрытые механизмы истории человечества. Джек Ю. Метафизический триллер предостережения с глубоко человечной, узнаваемой и привлекательной героиней. Волк. Писатель в самом деле не мелочится. Из заснеженных швейцарских альп он бросает своих многочисленных героев в охваченной войной Багдад, А после в Лондон, Канаду, постапокалиптическую Ирландию. Ещё богаче стоит дело со стилистикой. В романе найдётся место и для пародии, и для мистики, и для детектива, и для социальной драмы, и даже для религиозной философии. А в качестве бонуса для фанатов несколько неожиданных и приятных приветОВ из Облачного атласа. Галина Юзефович. Я хочу продолжать писать. Почему по-настоящему хорошие, многообещающие произведения пишут 30-летние писатели, которые в свои 60 не всегда могут создать нечто столь же потрясающее и великолепное? Может, им мешает осознание собственного выхода на пенсию? Или они когда-либо сотворили безумно популярное произведение, а потом строчили все менее качественные дубликаты своего же успеха? А может, просто нужно быть жадным и всеядным в чтении, в размышлениях и в жизни, пока вы ещё на это способны, и тогда каждый ваш роман будет лучше предыдущего. И я на это надеюсь. Дэвид Митчелл.